«Инверсия реальности» Я сегодня все делаю наоборот. Нашла возле дороги самую глубокую, самую грязную лужу. Дождалась, когда будет проезжать самый большой, самый бешеный грузовик. И как ты себе не представляешь, какое это было женство! Быть обрызганной грязью с ног до головы? Слишком примитивно мыслишь. Это я его обрызгала. Хотя ты подсказал неплохую идею, надо будет проверить. В жизни всегда есть место исполнению желаний. Вот взять, к примеру, мою мать. Она целый год мечтала встретить Новый год в больнице. Ее мечта сбылась. Замечательная теплая палата, капельница, неторопливо наполняющая кровь радостью, добрые пьяные врачи, лучшего места для праздника не найти, однозначно. «Я радовался вместе с мамой, как ребенок. После Нового года мы отлично прокатились в областной диагностический центр. Масса положительных эмоций. Жизнерадостные больные задорно ползали по коридорам, многие с увлечением сидели в очередях. А какие большие добрые глаза у человека, выходящего из манипуляционной, после сделанной клизмы! Вот оно, торжество науки над жо... То есть над разумом. В общем, мама была на седьмом небе от счастья. Одно только омрачало ее радость, доктора не нашли у нее ничего серьезного». Она чуть не плакала, ну чем я хуже других? Отчего такая несправедливость? У людей вон порог сердца, прединфактное состояние, а у меня просто небольшой разлад нервной системы. Однако мы не привыкли унывать по пустякам, поэтому с легким сердцем поехали домой. Надо сказать, что я тоже с интересом поглядывал до Нового года в сторону лечебных учреждений. Тепло, весело, работать не надо. Поэтому в феврале взял отпуск и лег в больницу, хотя до этого думал, что я безнадежно здоров. Врачи порадовали от души, тут была язва желудка, и пила, нефрит, и холецистит, даже воспаление предстательной. Я был вне себя от радости. Мне выписали листок нетрудоспособности, все как у настоящих больных. Но больше всего меня порадовал доктор. Список лекарств затянул на 200 баксов. Денег, к счастью, у меня вообще не было ни копейки, поэтому я с легким сердцем взял рецепт и пошел домой умирать. Но жизнь не устает преподносить неприятные сюрпризы. Вечером друзья дали мне денег со словами, что я нужен им здоровый. Пришлось проглотить эту неприятность и отложить умирание до лучших времен. Расскажите еще. Просим очень. Сегодня я расскажу о своих приготовлениях к 8 марта. Как известно, один раз в году женщины вспоминают свою половую принадлежность к великой тайне природы. А мы вспоминаем, что мы охотники. Ну, в смысле не охотники выпить и покурить, а добытчики. В общем, получил я в пятницу зарплату и решил потратить ее на дело материального облагодетельствования своих жены и дочери. Осветленный этой мыслью, сияющими глазами и поникшей головой, я побрел по магазинам. Слава богу, удача никогда не оставляет меня. Так случилось и в этот раз. Пройдя три или четыре магазина, я заинтересовался туалетной водой для своей ненаглядной. Даже полез в карман за деньгами И вот он счастливейший момент предпраздничного дня В кармане была очаровательная, всеобъемлющая пустота Вы бы видели, какую радость доставил милой девушке-продавщице мой изумленно обалдевший вид Она подождала с полчасика, походила вокруг меня, даже потыкала пальцем А потом и говорит «Мужчина, духи, которые вы только что понюхали, называется опиум, а не медуза горгона Вы чего это, окаменели?» «Окаменел, — говорю, — потому что хотел жене духи подарить, а теперь передумал. Мне кажется, что статуя в подарок это посерьезнее будет». Девушка ткнула еще раз в меня пальчиком и согласилась. Вот так и получилось, что моя любимая получила самый серьезный подарок на 8 марта — говорящую статую Аболтуса. Я должен признать, что она была очень довольна. Окаменел-то я весь, включая достоинство. Михаил. Мужик заходит в кабак Слушайте, я у вас вчера пил? Пил Зарплату всю пропил? Всю Ну, слава богу А то я уж испугался, что потерял хм, А с чего это вы взяли, что жизнь это страдание? Вас просто обманули Это только понарошку Сегодня я начну рассказывать замечательную глупую историю, которая произошла 11 лет назад. Началась она весело и увлекательно на Черном море в Крыму. По окончании первого курса института я съездил на каникулах на заработки и после трудов наслаждался заслуженным отдыхом морем, солнцем, водкой и замечательными девушками. Да, это была нирвана. Только представьте: прохладное море, горячий песок, любвеобильное солнце, поджаривающие гибкие аппетитные тела и холодное пиво, наполняющее желудок смыслом. жизни. Одним словом, все закончилось как положено нормальному отдыху. По возвращении домой, в общежитие у меня странным образом стали настойчиво чесаться. Да уж. И живот тоже почесывался, и грудь. Оказалось, что братья наши меньшие Облюбовали мои просторы для Постоянного места жительства Однако, не это было проблемой Дело в том, что питаться они решили моей кровью И по этому поводу у нас возникли Небольшие разногласия Нет, мне, конечно же, не было жалко несчастных Ста граммов крови, уходивших на пропитание Симпатичного народца Честное слово, это были самые безобидные Кровопийцы в моей жизни Вот если бы они еще и придумали Способ пить мою кровь так Чтобы я при этом не чесался, то мы Мы бы вполне смогли ужиться. Но, как говорится, низы не смогли, верхи не захотели, я решил покончить с маленькими храбрецами, поселившимися на мне. Первое, что пришло на ум, взять бритву и скосить под корень все заросли вместе с живностью. Не тут-то было. Создатель, видимо, собирался определить мне местом жительства Сибирь, потому что дал теплый шерстяной покров, который бритвой было не удалить, разве что паяльной лампой. Почесался я немного и пошел делиться своей радостью с товарищами, благо, что одного передо мной такое же счастье беспробудное посетило. Посмеялись мы с ним, подумали, чем лечатся нормальные люди, конечно же, дихлофосом. Но мы же ненормальные, потому купили чудо-зелье, что продавалось в соседней аптеке за копейки, серая ртутная мазь, панацея от всех бед. Забрал я две последние баночки из надобья И в тот же вечер перед сном основательно измазался Им превратившись в серого болвана с металлическим оттенком Однако одной ночи мне показалось мало Лечить то лечить И вторую ночь я тоже провел в ртутном комбинезоне Результат лечения долго ждать себя не заставил На выходных, когда все разъехались по домам У меня для начала открылась содержательная рвота Потом желудок свернулся уютным калачиком И отказался вообще принимать пищу А к вечеру я стал самым знойным парнем в округе. Температура поднялась к отметке 40 и ниже не опускалась, несмотря ни на какие уговоры. Ну, естественно, я очень сильно обрадовался возможности поболеть и ничего не делать. Потому быстренько сползал на вахту, вызвал скорую, чтобы они мне дали какую-нибудь таблетку и справку. Буквально через пять часов приехал молодой задорный фельдшер и поставил мне градусник. Посмотрев на температуру, он быстренько определил у меня бронхит. «Когда я пожаловался на живот, добавил к диагнозу еще и гастрит. Обычное дело, говорит, две студенческих болезни, одна от мерзкого питания, вторая от вызванного мерзким питанием чрезмерного курения». И я ему поверил, откуда было знать студенту радиотехнику, что серая ртутная масть – это соль ртути, которые на ура воспринимаются организмом и вступают в реакцию с клетками крови и имбицильного мозга. Одним словом, ситуация сложилась на редкость романтичная. «В общаге никого». «В голове туман, в ногах вата, в глазах глюки, опять нирвана, и здесь, назойливая». К утру следующего дня я понемногу начал соображать, что мне на редкость повезло, не могут гастрит и простуда подарить такое замечательное, просветленное, предкоматозное состояние. «А мой мир как прогнулся!» Ехала из командировки в таком поезде, повышенной комфортности, спальный вагон международного класса, и недорого. Еще и отчиталась благополучно. Ну, не думайте, что я поездов или поездей не видела. По колесилу по Европе, насмотрелась. Но этот... Сумерки, пустой перрон и мой поезд. Из четырех вагонов. Красавец! Да и только. И пришел в пункт моего назначения тоже ночью. Вышла, оглянулась. Одна. Такое впечатление мне подали. И исчез в ночи, как летучий голландец. Сказка о Золушке, да и только. Вот и считаю, что на бал меня привезли. Живу с ощущением, что этот праздник жизни мой. Вот, завидуйте и мне! Просветлел я основательно, потому решил поделиться своей радостью с близкими Чтобы в одиночестве от счастья не лопнуть Для начала я пошарил по высоким духовно-кармическим уровням в поисках своего сознания Но оно, как всегда, пошатываясь и спотыкаясь, выползло из гнусной таракани из забегаловки откуда-то из-под кровати Отыскав таким образом затерявшийся стержень своей личности, я аккуратно соскоблил себя с кровати Высыпался в брюки и потек на электричку время. Кто сказал, что это объективный феномен, моя поездка в родной город длилась целую эпоху и порой мне казалось что я пытаюсь измерить бесконечность зато теперь я знаю что бесконечность начинается где-то на 40 и заканчивается на 42 градусах по цельсию глубже забраться не получается просветленные личности одним движением левой брови и правого полушария попадают на какой угодно духовный уровень я естественно не был исключением и достиг девятого уровня сознания где встретил лазарева со своей диагностикой кармы и диагнозом. маниакального пристрастия к деньгам. Я же не знал, что это он, великий пустозвонный вредитель собственной персоны, а то бы я его просветлил тоже. Слава Богу, на первом грубом уровне осознания я встретил человека, который помог мне добраться до телефона автомата. Позавидовал он мне, глядя, как я движением бровей и полушарий из вагона выбираюсь, и решил прекратить безобразие. Больше бы грубых уровней осознания И поменьше Лазаревых Но оказалось, что самый большой подарок Мне приготовили родители Они наконец-то разошлись Поэтому отец не мог за мной приехать Жил он теперь в неизместном направлении А сам я не то что идти Стоять не мог Груз прибившего меня счастья был очень тяжелым Клонил к земле «Там у земли я и подождал, пока за мной приехала машина. Приехав домой, мы с матерью посовещались и решили все же вызвать врача, пускай медицина тоже порадуется редкому случаю. Не откладывая до завтра то, что можно сделать сегодня, мы вызвали скорую. Поздней ночью, очевидно находясь в глубокой конспирации, приехал молодой фельдшер. Я подробно рассказал ему о своих изысканиях в области применения серой ртутной мази, но мой рассказ не произвел должного впечатления». Откровенно говоря, он вообще никакого впечатления не произвел на светило медицины И он предложил проехать с ним в больницу «Ха! Я был не так глуп, как казался И уже изучил все их повадки Завезут к черту на кулички А потом пешком возвращайся, как всегда, мест нет Наверное, все граждане считают своим долгом провести в больнице хотя бы треть жизни» Ну, а я свою треть еще в детстве медицине посвятил, так что хватит. И фельдшеру пришлось убираться во своясе беспленных. Утром нашелся мой родитель, приехал взглянуть, что за чудо заморское меня посетило». «Под черным-черным небом плещется черное-черное море, омывая черный-черный остров. На самом краю черного-черного острова на черном-черном песке стоит черная-черная вилла. Не очень дешевая, прямо скажем, и живет в этом живописнейшем месте среди черных-черных деревьев мой страх». На дворе сейчас ночь, страх спит, а вокруг все чернеем-черно. Но приходит день, и усердному труженику пора просыпаться. Мир зовет, расцветая садом безумных красок. И страх потирает довольно руки на пороге своего белого-белого дома, глядя на синее-синее море. Он довольно щурится лазурному омуту неба и отправляется в поселок. Собственно, говорить поселок несколько неправильно. Город. Правда, небольшой, но настоящий город со своими жителями и порядками. Когда-то давно здесь действительно был поселок, скорее даже поселение, где учились несколько отважных страхов. Время... Прошло, страхов прибавилось Климат оказался для них очень благоприятным И сейчас, похоже, пришла пора думать Об экспансии на соседние острова На этом стало тесновато Тем не менее, страх доволен Жизнь прекрасна Хозяин заботится о своем любимом острове страхов И завтрашний день рисуется Маленьким трудоголиком В очень радужных красках Забот хватает и страх радостно Предвкушает напряженный рабочий день В борьбе за эмоции хозяина На благо своего народа Он давно не был в городе и решил, что пора поразмяться и выйти в свет, точнее в свет сознания хозяина В этом смысл жизни страхов Они должны постоянно наведываться к лучу сознания и рассказывать хозяину истории При воспоминании о луче страх погрузился в радостные грезы Луч дает страхам энергию, жизненную силу, дарит ощущение глубочайшего счастья Страхи боготворят хозяина, его доброта и любовь согревает им сердца, и они платят ему старицей. Они никогда не приходят к лучу сознания поодиночке. Как правило, около луча собирается компания в 30-40 страхов, и тогда начинается вдохновенное представление для хозяина. Что может сделать один страх? Да ничего толкового. Зато организованной группой, где каждый знает свою роль, страхи творят чудеса. Хозяин в восторге. Луч сознания расширяется практически на весь остров, и народ страхов вкупается в благословении и радости щедрого потока эмоций, льющихся с лучом. Но сейчас что-то явно не так. Страх озадаченно всматривается в небо над городом, отвлекшись от своих радостных воспоминаний. На небе виден только тонкий белесый лучик подсознания, в котором нет эмоций, и потому он абсолютно бесполезен. «Где? Благодатный поток! Что случилось с хозяином? Он при смерти, потерял сознание, лежит в коме?» Страх припустил трусцой, на главную площадь города прибежал, изрядно запыхавшись. Большая часть горожан столпилась на площади, толпа недоуменно смотрела в небо, на лицах застыло отчаяние, измученные глаза, впавшие щеки, высохшая кожа, похоже на остров пришел голод. Но вот с неба стрельнул луч, мигнул в стороне от толпы, которая живой безумной волной хлынула к нему «Бесполезно, немногим счастливцам удалось попасть в свет». Но силы эмоций в луче не было. Скудное, жиденькое сияние, похожее на свет зимней луны. Солнце сознание развернулось темной стороной в вышине неба. На остров страхов пришла зима безразличия. Синее-синее море замерзло. И вскоре самые смелые страхи двинулись по льду в путь на поиски края мира. Храбрые безумцы, жаждущие найти нового хозяина. Пожелаем им доброго пути и толстого крепкого льда Вокруг острова страхов Как прекрасна жизнь в современном мегаполисе Прогуляемся по улицам, заглянем в метро, в квартиру Освежающий дымок из выхлопных труб действует Тонизирующие и оздоравливающие на жителей города По целебности с дорожной грязью, замешанной на антигололедном реагенте и тяжелых, не сгоревших углеводородах сравнится разве что соль мертвого моря. А как услаждает слух шум многочисленных механизмов и устройств от двигателей до трансформаторов, от турбин, украшающих небо неотработанным топливом лайнеров до птичьего гомона автосигнализаций, дающих фору даже соловьям. Бесконечные узоры пустых упаковок, пачек, бычков и бутылок радуют глаз. украшая края автодорог и тротуаров, обочины и случайно организуемые тут тут, то там сторонниками экологии мусорные кучи. И можно особо порадоваться за тех счастливчиков, кто имел уникальную возможность насытиться питательной смесью красителей, заменителей, ароматизаторов, ну и, конечно, таких незаменимых для человеческого организма веществ, как никотин и этиловый спирт, а иногда и метиловый, Но это нужно быть прямо-таки баловнем судьбы. Следует особо благодарить производителей современного питания за предоставление всем желающим богатого выбора живительных продуктов, прошедших высокотемпературную и другую обработку – Ведь все необходимые витамины и микроорганизмы становятся необыкновенно легко усвояемыми и полезными после нагрева до 100 градусов или охлаждения до 10 градусов, а также после многомесячного хранения в герметичной пластиковой таре. В безветрии мегаполис насыщается запахами, благодаря которым город может считаться настоящим курортом. Лазурная синева – Томно прикрывает промышленные горизонты И огни колышутся в воздухе По сравнению с которым меркнет даже благоухание Эдема А теперь давайте спустимся под землю Всего за какие-то копейки любой человек может с комфортом прокатиться В железобетонном мире, освещенном светом Так похожим на дневной Под мелодичное постукивание колес по рельсам Вдохнем же этот воздух Он насыщен ароматами десятков тысяч молодых, здоровых тел, счастливых обитателей нашего города, их родниковым дыханием, особенно родниковым по утрам. Квартиры – одно из лучших изобретений зодчих – Как приятно осознавать, а иногда и довольно часто, и слышать присутствие жизни над, под головой и у соседей по этажу. Какие совершенные прямые углы, сделанные из кирпича или бетона, что предпочтительнее, окружают нас. Сколько кристально сух воздух, создается ощущение неземного блаженства при осознании цифры площади родного дома целых несколько десятков квадратных метров. Как приятно шуршат бумажечки, благодаря которым мы все можем покупать, можем быть обслужены государством, можем быть идентифицированы при необходимости и так далее и тому подобное. Как сознательные граждане мы должны понимать, что исключительно для нашего блага существует и отлаженная до идеальности бюрократическая система, инцентрализованные системы жизнеобеспечения, от которых мы, конечно, зависим, но ведь мы обязаны доверять коммунальным службам. У нас даже есть телефоны, по которым мы в любое время дня и ночи можем связаться с жаждущими навести порядок в системах жизнеобеспечения людьми. И не могут не радовать сердце ежедневные новости, рассказываемые по телевидению и радио, в газетах и журналах. Чувствуешь себя счастливым и информированным обо всем на свете, когда узнаешь, что наш дорогой президент... в очередной раз посетил очередную страну и поуправлял очередным транспортным средством что один попкумир наконец то завел себе тринадцатую любовницу да такую что его старая любовница подыхает от зависти еще и потому что выяснилось что новый герли френди уже целых тринадцать да и любовь у нее с попкумиром длится целых тринадцать лет что один избранник народа наконец то решился поговорить по мужски с другим избранником Того же народа и что очередной самолет наконец смог достучаться до своих создателей о необходимости ремонта, избавив, впрочем, их же от этого же ремонта. Мы должны понимать наших чиновников, ведь в наступающем счастливом, демократическом, настоящем нет и не может быть таких досадных помех на пути освоения планеты, как, например, природа. Леса имеют необыкновенную пользу, в них так много древесины, а земля так жаждет впитать в себя Тринитрофосфаты И дегидрометилкарбонаты Чтобы отдать их нам же В прекрасных овощах и фруктах Выращиваемых на полях Как солдаты в нашей всеми любимой армии Землю необходимо Разрывать как можно глубже Чтобы откопать, наконец Новые тысячи тонн железа Нефти и урана Кстати Где как не в России, заботящиеся о мировом сообществе, министерство атомной промышленности возьмет на себя инициативу складывать на родине ядерные отходы со всего мира, естественно, где как не в России население мечтает избавиться наконец от этих диких и не до конца прошедших селекцию растений, почти что сорняков, чтобы освободить место для заботливо модифицированных для нас на уровне ДНК высококалорийных, качественных и паразитоустойчивых аналогов. Можно еще долго описывать все прелести проживания в технократической от бога цивилизации, но лучше один раз увидеть, чем «поживите у нас, вы все сами без слов поймете». Сновидящие точно с ума подсходили. А что такое инверсия реальности? Из-за склонности человека к негативизму его мир погружается во мрак стремительно и охотно, а просветление выплывает очень медленно после томительного ожидания. Угнетенность — это состояние единства души и разума в том, что человеку плохо. В таком случае внешнее намерение неуклонно сдвигает реальность в темные области пространства вариантов. Зеркало реагирует быстро, без промедления. А просветление потом долго не появляется, потому что человеку плохо, и он своим отношением все больше раскрашивает слой своего мира в черные краски. Так вот, суть инверсии — заключается в том, чтобы перевернуть отношение к ситуации с ног на голову. Например, довести горе или отчаяние до гротеска. Когда контрастность слайда достигает максимума, в какой-то момент негатив превращается в позитив, и реальность выправляется. «Я придумала. Надо устроить праздник жизни». Позвать телячью радость, идиотский смех и бешеную эйфорию. Тебя, разум, привяжем к столбу и в рот кляп, чтобы не мешал. Будешь смотреть молча с выпученными глазами на наши игрища. Мы устроим издевательство над всеми обитателями негативного мира. Депрессию загоним в угол и повыдергаем ей волоски. Поймаем несчастье и палками его, палками! Неудачи! Выцарапаем глазки! Горю! Защемим дверью пальчики! Отрежем печали ушки! Вывернем реальность наизнанку! Мало не покажется! Мы с ликованием потерпим победу, а они одержат полное поражение! Да что ты сегодня такая кровожадная? Хочу все довести до гротеска! Мы весь мир в крови потопим, уничтожим всех людей Все цветы мы в землю втопчем и настроим лагерей Мы в садах поставим танки, в школах сделаем склады Будут жить одни лишь панки Панки это я и ты Это уже не гротеск, а абсурд Зато как бодрит, уныние как не бывало